переходил в круглый свод. Освещая путь фонариком, Теодор внимательно все осмотрел. «Он совсем в другом стиле», — сказал Теодор. «Должно быть построен позже». «Разве коридор может иметь какой-нибудь стиль?» — засмеялся Пикколо. «Все имеет свой стиль», — буркнул Теодор, сосредоточно разглядывая проложенные вдоль стен трубы. «Интересно», — заметил он. «Эти трубы похожи на водопроводные». «Или на паровое отопление», — сказал Нудис. «Ты чувствуешь, как здесь тепло?» «Смотрите, настоящий колорифер» крикнул Кусибаба и помчался вглубь коридора. Ребята осмотрели коридор и убедились, что он теплый. «Мерзавцы, у них тут все удобства!» – сказал Теодор. «А посмотрите, как подмели! Чище, чем на Маршалковской!» «Пойдем туда!» – предложил Нудис. «Глядите, вон на песке их следы. Они сейчас, наверное, там!» «Это отпечатки ступней одного человека!» – сказал Теодор. «А тех мерзавцев было трое!» «А вот и нет! Ясно видно, что следы разные!» «Так только кажется! Это просто следы хромого человека, который к тому же бежал!» Правая подошва отпечаталась довольно ясно, а левая он ступал только на пятку. Но это следы одного человека, а тех было трое, повторил он. Ребята вернулись и пошли дальше по первому коридору. Однако не успели они сделать и десяти шагов, как Теодор дал знак остановиться. Посмотрите, что там лежит у стены. Фонарик осветил какой-то грязный белый предмет. Нудис бросился вперед и поднял его. Какие-то бумаги? Наверное, документы, шепнул Пикколо. Нет, это тетрадь, сказал Нудис. Она затоптана измята и перепачкана но это тетрадь обыкновенная школьная тетрадь по польскому языку покажи пикала вырвал у него тетрадь с любопытством глядел ее и вдруг замер о боже прошептал он здесь кровь страница слиплись от крови может это тетрадь марика выпалил нудис на мгновение все оцепенели наверное марика а то откуда здесь взяться школьные тетради простонал Пикала. глупости прервал его Теодор. у марика не было с собой тетрадей он ведь ехал на велосипеде «На обложке какая-то фамилия», — сказал Нудис. «Только я не могу разобрать. Посветите фонариком. Два фонарика направили свой свет на тетрадь. «Е», «Ежи», «Т», «Трупик», — с трудом расшифровал Нудис. «Какой еще Трупик?» — нахмурился Теодор. «Никогда такой фамилии не слышал. Дай-ка тетрадь». «Турнис, а не Трупик», — сказал он. «Ежи Турнис из пятого класса». Теодор медленно просматривал окровавленные страницы. «Мне этот почерк знаком. Откуда я его знаю?» Задумчиво повторял он. Теодор, Теодор, посмотри! раздался вдруг крик пикала. Не кричи, а то нас накроют! оборвал его Теодор. Ведете себя, как в школе на перемене. Что случилось? Смотри, пулька! Настоящая пулька! Посмотри, что я нашел! В руке у Пикала поблескивал маленький нестрелянный патрон. Револьверная! сказал Пикала, вручая патрон Теодору. Нет, скорее всего, от пистолета. Калибр 7!» — определил Теодор. Где ты его нашел? Там, посреди коридора. Откуда он здесь взялся? Его мог оборонить один из этих типов. Оборонить? покачал головой Стась Баба. «Так, ни с того ни с сего. Патрон мог выпасть из кармана». Стась Кусибаба молча осматривал землю и стены. «Боже мой!» — неожиданно воскликнул он. «Смотрите, кровь!» Пикколо и Нудис бросились к нему. На желтом песке под стеной темнели красные пятна. «Но что означает эта кровь?» — пролепетал Пикколо. «В кого-нибудь стреляли?» «Не думаю», — сказал Теодор. «Гелес нигде не видно». Думаю, что разбойники, которых мы видели возле костела, просто подрались здесь и расквасили друг другу носы. Один из них Хромой. Так вот, Хромой убежал по тому широкому коридору, где следы. Во время драки он потерял тетрадь своего сына, а из кармана у него выпал патрон. «А зачем он носит с собой эту тетрадь?» – спросил Нудис. «Это, наверное, тетрадь его сына. У воров тоже есть дети», – сказал Кусибаба. «Хорошо. Но зачем же он ее сюда притащил?» – настаивал Нудис. На этот вопрос никто не мог найти ответа. «Хватит спорить», – сказал Теодор. «Пошли». Они прошли еще метров двадцать, потом коридор неожиданно свернул в небольшую пещеру, из которой в разные стороны расходились лучами узкие и низенькие ходы. Пять из них были темные, только в одном поблескивал свет, и было слышно слабое гудение электрического моторчика. «Теперь не звука», — шепнул Теодор. «В любую секунду мы можем встретить бандитов». Пригнувшись, они быстрым ходом гуськом двинулись по узкому коридору. Свет все приближался. Внезапно перед глазами ребят выросла стальная решетка. Теодор толкнул ее, но она не дрогнула. «Заперта на колодку», – пробормотал он. «Это железная решетчатая дверь, вроде тех, какие бывают в тюрьмах или сокровищницах». Все с любопытством прильнули к двери. Чем дольше ребята вглядывались в то, что находилось по ту сторону решетки, тем больше изумлялись. Коридор выходил в обширное, примерно 30-метровое помещение. От середины потолка в разные стороны лучами расходились готические гравюры, переходившие в толстые колонны, подпиравшие свод. В потолке посередине было просверлено отверстие. Здесь висела яркая электрическая лампа. Всего поразительнее, однако, было то, что находилось внутри зала. Под стеной стояли в ряд три белых ящика, напоминавших холодильники. Возле них на больших отливающих металлом столах сверкало что-то желтое. У противоположной стены ряд узких шкафчиков со странными замками, а в углу, одна возле другой, пять несгораемых касс. На матрасе в серую зеленую полоску лежал какой-то давно небритый, заросший черный щетиной человек в красном спортивном костюме. Он спал с открытым ртом и препротивно храпел. Рядом с ним примостился толстый бородач с подвязанной щекой. «Толстяк с бородой, которого мы видели в кустах возле стены», – заволновался Нудис. «Это, наверное, его поколотили там, в коридоре». Тодор кивнул. «Посмотрите, сколько здесь холодильников», – удивился Пикколо. «Это не холодильники, а электрические печи». «Тут, наверное, подземная часовня». «Часовня?» – удивился Стаску Кусибаба. «Бандитская часовня», – таинственно шепнул Пиккола. И его подстриженные ежиком волосы взъерошились еще больше. «Ну ты скажешь». «Видишь? Вон фигура какого-то святого. Вся из серебра. А рядом разные золотые и серебряные сердечки, звездочки. Ну, как это там называется? Разные дары». «Ну да, дары. А вон золотой крест, дароносица и чаши. Ой, сколько чаш. И все из серебра и из золота. На этой дароносице, наверное, драгоценные камни. Смотри, как блестят. Особенно тот большой, сверху. Это должно быть самый настоящий бриллиант». Но Стасику баба уже не слушал. Он глядел туда, куда показывал Нудис. «Гляди, гляди, командир!» — сказал Стась. — Сколько там часов, браслетов и все золотые, вон на том столе. Теодор приложил к глазам бинокль и внимательно оглядел стол. — Как вы думаете, где мы находимся? — тихонько спросил он. Ребята вожидающе смотрели на него. — Мы в самом главном воровском тайнике. Я уже давно слышал, что где-то должен быть такой тайник, но никогда не думал, что увижу его своими глазами. — Шепотом говорил Теодор. — Вон электрические тигли или переплавки серебра и золота. В тех шкафах, наверное, разные кислоты для очистки золота от примесей и других металлов. — зачем они переплавляют драгоценности? — шепнул Пикколо. — Разве не жалко? — Такая красивая дороносица, Она, наверное, старинная. А перстни королевские или княжеские? — Конечно, жалко, — сказал Теодор. — Но воры не считаются с этим. Чем ценнее и стариннее вещь, тем она известнее и тем труднее ее продать. Поэтому они должны ее переплавить или изменить так, чтобы никто не узнал. Человек в красном костюме вдруг заворочился, и Теодор умолк. На мгновение ребята замерли. Человек в спортивном костюме снова громко захрапел. Тем временем Теодор щелкнул фотоаппаратом и сказал, «Мы слишком долго здесь торчим. Кваса, наверное, держит где-нибудь в другом месте. Надо исследовать остальные коридоры». «А если мы наткнемся на бандитов?» – спросил Пикколо. «Будем сражаться», – твердо сказал Стайску Сибаба. «Постараемся удрать», – улыбнулся Теодор. «Мы выполняем разведывательную службу и должны избегать всяких столкновений». «А если нельзя будет иначе?» «Тогда другое дело». Тихо ответил Теодор. Ребята осторожно выбрались из коридора и вернулись к тому месту, где ходы лучами расходились в разные стороны. Тут они услышали чьи-то шаги и приглушенный говор. Теодор дал ребятам знак. Они спрятались в глубине ближайшего хода и припали к стене. Из пятого хода вышел атлетически сложенный человек в кожной куртке. Пикколо толкнул Нудиса в бок. Нудис кивнул. Это был тот самый тип, которого они видели возле костела. Он сопя тащил в руках пузатый горшок. За ним семенил маленький худой человечек. Не нервничай, боцман! повторял он, догоняя верзилу в кожной куртке. Прошу тебя, не нервничай, кузнечик мой. Отойди, хилый, а то дам тебе, как Антойсу турпису, рявкнул басом Верзила в куртке. Почему ты так нервничаешь? Ну как тут не злиться? Я думал, меня вызвали, чтобы распитаться с Венчеславом Неприметным. Наверху этот балбес Антойс ничего мне не сказал. И только когда мы спустились вниз, он стал скулить, что произошла ошибка, и вместо Венчеслава Неприметного схватили и полита Квасы. Терпеть не могу вранья и халтуры. Я лично всегда действую честно. Тебе Хиллий, хорошо известна моя исключительная честность. Совершенно верно, кузнечик мой, пролепетал Хиллый. Произошла достойная сожаления ошибка. Вот за эту ошибку он и получил по зубам, загремел боцман. Что это за дурацкие выдумки? Притащили сюда сыщика, и я, боцман, должен кормить его гороховым супом. Ей-богу, я не виноват. Это шеф филел. Мы должны кормить его по очереди. И до каких пор он будет держать вот этого дармоеда?» Шеф хочет, у него кое-что разузнать. Здесь таким типам не место. Продолжал злиться боцман. Тут работают. И вообще, какое мне до всего этого дело? Я работаю по золоту, а сейчас у меня отпуск. Понимаешь? Отпуск. Полагается мне отдыхать или нет? Я хотел поехать подлечиться. В этих проклятых подвалах совсем подорвал здоровье. Ты непременно должен поговорить с квасом. Шеф вызвал тебя, чтобы ты с ним поговорил. Никто из нас не может с ним справиться. Какие могут быть с ним разговоры? Что это за новые методы? прохрипел боцман. Это ты не прав. С квасом надо обращаться вежливо. Шеф знает, что делает. Ипалит Квас очень влиятельный человек, у него везде связи. А кроме того, и прежде всего, кузнечик мой, у Кваса большие, прям таки энциклопедические познания. Если бы наш шеф столько знал, мы бы давно были миллионерами где-нибудь в Каракасе, не говоря уже о богате, кузнечик мой. «Ты говоришь, что Ипалит Квас энциклопедические познания?» – оживился Боцман. «Совершенно верно, кузнечик мой. Он обладает энциклопедическими познаниями, и именно поэтому шеф хочет, чтобы ты с ним поговорил. Ты должен позаимствовать у него хотя бы крупицу знаний». «Позаимствовать? Вот именно. Ну хотя бы на букву А. На букву А, пробасил Боцман. А если на букву А не удастся, ну тогда на букву Б. На букву Б. А если. Это неважно. Лишь бы ты хоть что-нибудь позаимствовал. Ну ладно, примирился Боцман. А... а зачем вы посылаете меня к нему с гороховым супом? Это маневр политический, кузнечик мой. Чтобы укратить зверя, дрессировщик подходит к нему с хлыстом в одной руке и со жратвой в другой. Поэтому мы решили подойти к эполиту квасу с горшком горохового супа. Почему Горохового? Гороховый суп – любимое блюдо и политокваса. А кроме того, понизил голос Хиллый, этот суп заправлен таблетками Верокока. Ты слышал, кузнечик мой, о таблетках Верокока? Нет. А что это такое? Это новейшее средство. Рекомендуется при нервных и психических заболеваниях, особенно когда больной находится в состоянии апатии. Оно сначала вызывает у него хорошее настроение, а затем потребность говорить, довериться, открыться, излить душу. Больной не может удержаться и говорит, говорит. А потом, высказавшись, часа через два засыпает. «Но ведь это опасно», — побледнел Боцман. «Где вы это взяли?» «Шеф привез из Америки. Во время последней поездки в Соединенные Штаты ему удалось тянуть Верокока прямо из аптекарского склада на 45-й авеню в Нью-Йорке». «Это адски опасно», — испуганно повторил Боцман. «А что, как шеф всыплет эту Верококуку в суп или в рюмку тебе или мне?» «Верокока, Верокока, кузнечик мой! И, и не приведи бог, если она попадет в руки милиции, прокуроров, судов и вообще, так сказать, власти не попадет». «Кто может поручиться?» — простонал Боцман. Шеф все предвидел. В случае провала таблетки Верокока исчезают. «Каким образом?» «Шеф носит в жилетке голодную мышь. это мышь дрессированная. В случае опасности шеф только перекладывает таблетки из одного кармана в другой, и мышь немедленно их съедает. А что потом будет говорить мышь, не имеет никакого значения. Не правда ли, кузнечик мой?» «Действительно, показания мыши уже не так опасны». «Но почему вы даете эту Верококу в гороховом супе?» «У Верокока сильный специфический запах, и только гороховый суп может его заглушить». «Понимаю». Но почему, располагая таким сильным, таким великолепным средством, вы до сих пор не накормили им полита кваса? Дело в том, кузнечик мой, вздохнул Хилый. дело в том, что несмотря на наши неоднократные уговоры и строгую диету, иполит квас упорно отказывается от горохового супа. Должно быть, что-то пронюхал. Пожалуй, потому что каждый раз, когда ему дают горшок с супом, он с достойным удивлением упорством обливает им сторожа, а горшок надевает на голову. Себе? Нет, сторожу. И вы хотите, чтобы я тоже это испробовал? Все уже испробовали, кузнечик мой. Теперь твоя очередь, проскрипел Хилый и усмехнулся. При этом его длинный крючковатый нос снова коснулся подбородка. Ну, пора в путь, иначе суп остынет, и тогда квас к нему не притронется. Он очень привередлив и капризен. Пробормотав какое-то проклятие, боцман вздохнул и, засучив до плеч рукава комбинезона и рубашки, начал ощупывать свои мускулы, буграми ходившие под кожей. Хилый с уважением смотрел на эту пробную демонстрацию силы. Поди-сюда, Хилый, пробосил боцман, хватая его за руку. А ну, встань здесь, передо мной! «Что ты, кузнечик мой?» – испугался Хилый. «Хочу провести небольшую репетицию. Проверить. Удастся ли мне влить в глотку кваса это пойло?» Одним ударом он свалил Хелова на землю, сел на него верхом и, сжав одной рукой ему челюсти, протянул другую горшку с гороховым супом. Под нажимом опытной руки Хиллый раскрыл рот, как рыба. боссман наклонил горшок с гороховым супом, но длинный, загнутый книзу нос Хилова делал такое кормление невозможным. боссман захохотал громким басом и отпустил Хилова, который списком вскочил на ноги. Если бы не твой нос, хлебнул бы ты супчику. Оставь, оставь меня, кузнечик мой, отбивался от боцмана хилый. Так с коллегой не поступают. Ничего, ничего, мой христозом! Боцман похлопал хилого по торчащим лопаткам. Я просто пошутил. Хороши шутки, хороши, шутки, кузнечик мой. Ты меня чуть не задушил. Зато теперь ты знаешь, каким способом я буду кормить и полита кваса захохотал боцман. Бери горшок, пошли! Он тяжело поднялся с земли, спустил рукава, надел кожаную куртку, почистил бензином черные перчатки на руках и исчез в третьем коридоре. Следом за ним, ощупывая горло, мелким неровным шагом ковылял Хилл из с горшком в руках. Они ушли, оставляя за собой запах бензина и горохового супа. Глава 11 Мудрый замысел Теодора и героический поступок Пиккола. полит Квас благодарит ребят, однако он проголодался. Теодор стиснул зубы, глаза его сверкали. «Ребята», — сказал он, полит Квас в страшной опасности». "Веракока", прошептали ребята. Верокока. — повторил Теодор. — Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кваса накормили этим супом. — Но что делать? — шепнул Нудис. — У нас нет никакого оружия, — добавил Кусибаба. — Мы не сможем даже вызвать милицию, — сказал Пиккола. Теодор задумчиво смотрел под ноги. — Нужно найти выход, и немедленно. — Давайте уничтожим провода, — предложил Кусибаба. — Свет погаснет, станет темно, и они не смогут накормить Ипполита кваса, даже если сумеют к нему пройти. — У них может быть с собой запасной фонарь, — возразил Теодор. «А что, если их зарканить с помощью лассо?» – предложил Нудис. «Мы ведь бросали лассо на тренировках». «Не будь ребенком», – помошился Теодор. «Видел, какие у боцмана мускулы». «Даже если ты его схватишь, все равно не сможешь удержать. Он разорвет любую петлю. Надо придумать что-то похитрее». Теодор нетерпеливо сжимал кулаки. «Слушай, пиккола, сказал он вдруг, – «у нас нет времени на размышления. Дорога каждая секунда». «Немедленно беги за боцманом. Догонишь, и метров так с десяти бросай в него этими консервами». Теодор поспешно вынул из рюкзака банку с кумбрией в томате. Когда боцман обернется, побежишь в нашу сторону. Ясно? Ясно. Застучал зубами пикала Боишься? Теодор внимательно посмотрел на него. Боюсь! честно признался Пикала. Не сможешь выполнить задание. Боюсь, но смогу. Только целься как следует, добавил Теодор. И пойми, нужно действовать тихо. Неизвестно, сколько здесь еще этих бандюк. Так точно, шепнул Пикала. А теперь беги. Все зависит от тебя. Пикало убежал. Тадор с тревогой оглядывался по сторонам. Возле стены лежало несколько чугунных труб, очевидно оставшихся после ремонта водопровода. Тодор вооружил ими ребят. Становитесь по обе стороны коридора, сказал он, подталкивая их к нишам. Затем он снял с плеч Кусибаба рюкзак положил его посреди коридора, зажег карманный фонарик и пристроил его поверх рюкзака. Кусибаба и нуди с удивлением глядели на все эти приготовления. Для чего ты это делаешь? Это приманка, сказал Теодор. У меня нет времени придумать что-нибудь получше. И я вынужден сочинять на ходу. Когда Боцман будет преследовать Пиккола, у него на пути внезапно окажется странный рюкзак с горящим фонариком. Что сделать тогда Боцман? Остановится и наклонится, чтобы рассмотреть странные предметы. В худшем случае замедлить шаги. Тут мы должны оглушить его, повалить и отобрать пистолет. Как быть с Христозомом Хилым? Христозом Хилый бегает медленнее Боцмана. К тому же у него болит нога. Он прибежит, когда Боцман будет уже оглушен. Как-нибудь справимся и с ним. К тому времени мы успеем отобрать у Боцмана пистолет. А если Хилый подымет крик и переполошит остальных? «Ничего не поделаешь. Тогда отступим вглубь третьего коридора, освободим кваса и будем обороняться». В 7 часов перейдем сообщит о нас капитану трепки, главную комендатуру. Трепка немедленно начнет действовать. До тех пор как-нибудь продержимся. Теодор умолк, так как послышался топот. Это бежал пикала, а за ним Боцман. пикала перепрыгнул через рюкзак и побежал дальше. Боцман был так разъярен, что казалось даже не глядел под ноги. У ребят перехватило дыхание. «Если он будет все время бежать в таком темпе, едва ли удастся в него попасть». Но запальчивость Боцмана имела свою хорошую сторону. Гигант вообще не заметил рюкзака и роковым образом споткнулся о него. С двух сторон на Боцмана обрушились удары. Он зашатался и, не издав даже стона, рухнул без сознания на землю. Нельзя было терять ни секунды. Издалека уже приближался Христозом Хиллый с горшком супа в руках. «Связать!» – вышел ребятам Теодор. В то время как Кусибаба и Нуди сопутывали гиганты веревками, Теодор, торопливо обыскав его карманы, нашел там связку ключей, бумажник и то, что ему больше всего в этот момент было нужно – Пистолет, запасную обойму и несколько патронов. Схватив оружие, он тут же направил его на подбегавшего бандита. Христозом Хилый остановился и начал звать на помощь. К счастью, после проведенной боцманом репетиции, Хиллый совсем потерял голос. И теперь еле слышно пищал. Ребята подбежали к нему. Руки вверх! скомандовал Теодор. Молчать! Христозом Хилый поднял вверх дрожащие руки и затих. Он то и дело бросал испуганные взгляды на боцмана. Связать голубчика! Приказал Теодор. Ребята бросились выполнять приказ. «Ноги тоже? Нет, только руки. Прихватим его с собой. И оставьте конец веревки, чтобы удобнее было вести». В это время с другого конца коридора подбежал запыхавшийся Пикколо. «Молодец, Пикколо, ты сегодня отличился!» – сказал Теодор. «Возьми эту посудину и пойдем». Минуту спустя маленький отряд уже маршировал по узкому коридору. Впереди с фонариком и пистолетом в руке шел Теодор. За ним, ведя на веревке связанного пленника, нудис. За пленным шагал стайс баба с набитым рюкзаком. «Интендант отряда». Шествие замыкал маленький пикколо с горшком горохового супа в руках. Пройдя около 100 метров, они обнаружили в стене правой стороны железную решетчатую дверь. Теодор остановился, глянул сквозь прутья и улыбнулся. «Мы на месте!» – шепнул Теодор. «Это он!» И квас!» – крикнули ребята. Они подбежали к решетчатой двери и долго не могли ничего разглядеть. Внутри было темно, только над дверью горела едва заметная электрическая лампочка. Ребята направили за решетку сноп света карманных фонариков. В маленьком с низкими сводами подземелье, в углу… Они увидели распростертого на матрасе человека. «Ты думаешь, это он?» – шепнул Нудис. Вместо ответа Теодор мотнул головой, показывая на Христозома Хилова. Бандит был явно обеспокоен. Он глядел то на ребят, то на спящего и нервно моргал глазами. полит квас!» – позвал Теодор. Человек приподнялся и сел, кутаясь в одеяло. «Пан Полит! повторил Теодор. – «Мы пришли вас освободить!» «Кто ты, мальчик?» – слабым голосом спросил сыщик. «Меня зовут Теодор». «Теодор?» Сыщик вскочил с матраса. Теодор! удивленно повторил он. Стало быть, так выглядит Теодор. Вы меня знаете? Иполит Квас рассмеялся. Я не был бы Иполитом Квасом, если бы не слышал о тебе, мой мальчик. Ты живешь? Нет. Этого я не скажу при таком негодяе. Повернулся он к Христозому Хилому. Как это случилось, что ты? Нет, это невозможно. Ты возвращаешь мне жизнь, мой мальчик. Иполит Квас отбросил одеяло в угол и, раскрасневшись, смотрел на Теодора. Подожди, мальчик. Может быть, ты настолько гениален, что добыл ключ от этой клетки? Добыл? Теодор вынул из кармана связку ключей. «Я редко чему-нибудь удивляюсь, мой мальчик, но ты заслуживаешь величайшего удивления. Однако вернемся к делам практическим. Нет ли у тебя чего-нибудь съестного, мой мальчик? Эти мерзавцы морили меня голодом. Сначала мы вас выпустим». Теодор начал примерять ключи к замку. «Ключ с четырьмя большими зубчиками и тремя поменьше», — объяснял сыщик. «Вот этот. Совершенно верно, мой мальчик». Минуту спустя Ипплит Квас горячо обнимал ребят. Внезапно взгляд его упал на горшок с супом, который держал Пикколо. И об этом позаботились. Молодцы! Браво! Он с радостным воплем вырвал горшок из рук мальчика. Бедняга, должно быть, страшно проголодался. Что вы делаете? Стойте! испуганно крикнул Теодор. Не прикасайтесь к этому супу! Этот суп заправлен таблетками Верокока! Но иполит Квас не слышал. Сунув нос в горшок, он принялся жадно хлебать остывший суп. Не ешьте этот суп! крикнул Теодор. «Вам нельзя его есть! Мы отобрали его у боцмана! Боцман! У Боцмана! воскликнул Квас. Теофиль боцман здесь? На лбу у него выступили капли пота, руки покрылись гусиной кожей. «Вы вспотели?» «Да, при одной лишь мысли, что боцман должен был меня кормить. Это одна из самых свирепых и грубых бестий, каких только знает уголовный мир. Где он?» Оглушенный и связанный лежит в мусорном ящике посередине третьего коридора. Сыщик облегченно вздохнул, но еще с минуту обмахивался платочком. «Я очень беспокоюсь за вас, пан полит, встревоженно сказал Теодор. «Вы сразу набросились на этот суп, а он заправлен таблетками Верокока». веракока Поднял брови квас. «Вы знаете это средство?» «Верокока, Езус Мария. Побелевшими губами повторял сыщик. «Вы пришли вовремя. До сих пор я всеми силами сопротивлялся и не ел подозрительных продуктов, а теперь так изголодался и ослабел, что наверняка съел бы этот суп». «Даже если бы вы не захотели, Теофиль Боцман вас заставил бы», – сказал Теодор. «А вы не слишком много съели?» Пикало со спугом смотрел, сколько же супа осталось. К «Счастью, нет», – прошептал сыщик. «Верокока в гороховом растворе действует только после семи ложек, а я съел примерно 5 Мне угрожает лишь некоторая болтливость, но я постараюсь держаться». Но мы тут беседуем, а главное еще не сделано. Дорога каждая секунда. Нужно освободить Марика. Я обещал это себе родителям и друзьям несчастного мальчика. Давайте проведем небольшое совещание. Глава 12. Обзор деятельности шайки Альберта Фляша. Как накормили Христозома Хилова и к чему это привело. Судьба Марика. Итак, вы уверены, пан Иполит, сказал Теодор, что Марика Пегуса схватили те же самые люди, что и вас, то есть банда Альберта Фляша. Какие тут могут быть сомнения? Это яснее ясного. «Теперь я знаю все, кроме местонахождения похищенного мальчика. Ты, наверное, догадываешься, с чего все началось?» «Это нетрудно сообразить», — сказал Теодор. Для переправки украденных ценностей в притон банда Альберта Фляша пользовалась услугами мальчиков со школьными ранцами. «Ранцы ребят имели двойное дно, или, вернее, особые тайники для драгоценностей. С виду же ранцы были самые обычные». «Совершенно верно», — подхватил Ипполит Квас. «Таким образом, этот своеобразный транспорт в течение довольно продолжительного времени действовал безотказно». Ребята, оставлявших в драгоценности, назвали в банде осликами. Одним из таких осликов и был сын Христозома Хилова. Так, кажется, прозвали этого бандита. Вот этого? Вмешался в разговор Пикала, указывая на связанного Хилова. Квас кивнул головой. Посмотрим, однако, как развернулись дальнейшие события. Жаба пожирает комара, но сама, в свою очередь, становится жертвой змеи. Такой змеей для Альберта Фляша оказался Венчеслав Неприметный. Один из самых интеллигентных и самых опасных преступников Варшавы. С некоторых пор спокойствие Альберта Фляша было нарушено известиями о регулярном ограблении осликов. Случаи ограбления повторялись все чаще и чаще, это были проделки Вячеслава Неприметного, который, разгадав тайну осликов, решил на этом деле поживиться. Предприятие доходное и сравнительно безопасное. Альберт Фляш пытался организовать засаду на Вячеслава Неприметного и даже назначил награду за его голову, но Вячеслав Неприметный был неуловим. Однажды Вячеслав Неприметный подкараулил Ваца, сына Христозома Хилова, и ждал только удобные минуты, чтобы отобрать у него ранец. Ват заметил опасность и пустился на утек. Добежав до сквера Ворцела, он решил, что обманул преследователя и сел на скамейку, чтобы немного отдышаться. На той же скамейке сидел Марик Пегус. У Марика был точно такой же ранец, как у Ватса. Заметив преследователя, Ват снова бросился бежать, но в ППХ перепутал ранцы. По ошибке он схватил ранец Марика, а свой оставил на скамейке. Марик, конечно, ничего не заметил, но Венчеслав Неприметный, зорко следивший за всем происходящим из-за кустов, сразу обратил на это внимание. Отсюда его внезапный интерес Марику. Преступник бросился за ним, чтобы отобрать ранец. На улице это оказалось невозможным. Тогда он решил следовать за Мариком до самого дома, чтобы узнать, где тот живет. Ночью он прокрался в квартиру Пегусов. Открыл тайник в ранце и забрал драгоценности. На следующий день Христозом Хилый установил, что вас перепутал ранцы. В ранце Марика Пегуса он нашел его дневник, из которого узнал, в какой школе он учится и как его зовут. На следующий день он подстерег мальчика возле школы и отобрал у него ранец. Представьте себе, каково было его разочарование, когда, открыв тайник, он убедился, что драгоценности исчезли. «Что, старик, это тебе не понравилось?» Сыщик подмигнул девшему с физиономии Хиллому. Христозом Хилый окинул его своим лисьим взглядом, но промолчал. Только нос у него, казалось, вытянулся еще больше. «Не хочешь говорить? Проглотил язык? А может, старые грешки вспоминаешь?» Пан и Ипполь терпеливо потянул за веревку. «Ничего, у тебя будет время подумать о них в тюрьме». «Твердый орешек», — заметил Теодор. «А с виду такой тихоне. Сущик глянул куда-то в сторону, и глаза его вдруг засверкали. Он хлопнул себя по лбу. Гораз плеч, мой мальчик. Сейчас он заговорит. Запоет так, что-либо дорого. Как мы об этом раньше не подумали. Сыщик схватил горшок с гороховым супом. Что вы хотите делать? Спросил Теодор. Угощу мерзавца супчиком, прохрипел Квас. Если в эту бурду действительно добавили Веракока, то пташка запоет. Сопят волнения, Сыщик Квас подошел к бандиту. Отведай, голубчик, это блюдо. Суп, правда, уже немножко загустел, но из вежливости ты не можешь отказаться. Бандит скачал на ноги, в глазах его был ужас. «Ну-ну, братец, не капризничай. Выглядишь ты неважно, и хороший супчик пойдет тебе на пользу». Уговаривал его сыщик квас, помешивая суп ложкой. «Не хочешь?» «У меня язва желудка!» – простонал христозом хилый. «Повышенная кислотность, катар!» «Все это меня мало волнует. Суп должен быть съеден. Впрочем, если ты сейчас же скажешь, где находится Марик Пегус...» «Не знаю, ничего не знаю!» – пролепетал бандит. «Ну вот, сам видишь, что без супчика нам не обойтись. Нельзя быть таким упрямым». «Он хочет выиграть время», — заметил Теодор. «Кормите его, кормите!» «Ешь!» Квас подсунул бандиту ложку. «Не хочу!» Крестозом и оттолкнул ложку. «Не хочешь? Ну так ничего не поделаешь. Эй, ребята, подержите кастрюлю. Нужно расшевелить этого скромника. Я найду средство улучшить тебе аппетит». Он расстегнул бандиту ворот рубашки и начал деликатно щекотать его под подбородком. Крестозом Хелый сперва тихонько захихикал, как девочка. Потом пронзительно захохотал во все горло и принялся извиваться, как угорь. Ребята, онемев, смотрели на сыщика, а тот с невозмутимым видом продолжал щекотать бандита. Примерно через минуту Квас прервал это занятие и спросил, будет ли Хилл есть суп. Ответа не последовало. Тогда сыщик снова слегка пощекотал Хилова. «Все что угодно, только не это!» – громко заорал бандит. «Съешь?» «Съем!» «Хлебай скорей, не то!» Христозом Хилл схватил горшок и принялся глотать холодную скользкую гущу. Он вздрагивал от отвращения, потел как мышь в мышеловке, но торопливо ел. И Полит Квас и ребята внимательно следили за ним. А это средство быстро действует? Спросил Теодор. Довольно быстро, ответил сыщик. Две таблетки вполне достаточная доза. Результаты должны сказаться уже через пять минут. А может быть и быстрее, ведь все это предназначалось мне. Хеллому хватило бы и одной таблетки. Через минуту христозон Хелли приподнялся, сел и заулыбался. На его бледном, увядшем лице появился румянец. Морщины как бы разгладились. Он улыбался все шире, и его крючковатый нос почти касался подбородка. Неожиданно он начал подмигивать ребятам, и наконец хлопнул сыщика по лопаткам. Пирокока действует! Шепнул Теодор, не спуская с бандита глаз. Хрестозом Хилый громко рассмеялся. Ну и боялся же я! Хихикал он, пряча лицо где-то под мышкой. А чего боялся? Зря боялся, кузнечик мой. Что, мы друг друга не знаем? Он попытался обнять и полито кваса за плечи. Все свои. Вы говорите, что на меня это действует? Совершенно не действует. Вы думаете, я проболтаюсь? Хе, вы еще меня не знаете. Я только на вид такой субтильный кузнечик мой. Нервы у меня слабые. А все почему? Все потому, что много в жизни видел огорчений. И как тут кузнечик мой не похудеть от огорчений, если на свете нет честности? Подумать только. Вор крадет у вора. Нет, такого в нашей специальности самого сотворения мира не было. Не было, пока не появился этот хулиган Вячеслав Неприметный. Какой пример для молодежи? И как вообще может развиваться наша специальность, если аморальность вкралась в наши профессиональные ряды? Христозом Хилый разкровенчился вовсю. Теодор и Иполит Квас стали уже опасаться, что он примется болтать о вещах, давно известных или же не имеющих значения. Но, видно, кража драгоценности из ранца потрясла Хилова, и он сразу же заговорил о ней. В течение нескольких минут на голову Вячеслава Неприметного сыпались отборнейшие проклятия. Хилый призывал Иполита Кваса, Теодора и всех остальных ребят свидетелей своей обиды и требовал от них сочувствия. «Сколько у меня из-за этого огорчений, кузнечик мой! Ведь ранец подменен, а этот хулиган!» Наш шеф Альберт Фляш может подумать, что я устроил какую-то аферу с драгоценностями. И вот я всю ночь не сплю, кузнечик мой, утром бегу в школу и поджидаю этого щенка, то есть маленького пегуса. Забираю у него ранец, заглядываю внутрь, потрошу тайник и, о ужас, ценностей нет. Сраженный этим ударом, я рухнул на пол, около часа лежал без движений, и только через час чей-то звонок заставил меня встать. Это пришли люди от шефа. От ужаса у меня ноги приросли к полу, зубы стучали, и я весь покрылся пупырышками, как гусь, которому хотят отрубить голову. Что потом было, кузнечик мой, я точно не знаю. Стоило мне увидеть Альберта Фляша, как я снова грохнулся на пол. Почитай, кузнечик мой сам. Сколько раз в этот день я падал, до сих пор у меня синяки. У ребят не было никакой охоты жалеть бандита, но Квас объяснил, что если они этого не сделают, Христосом Хилый не уймется и не успеет все рассказать, ведь препарат Верокока действует всего два часа. Волей-неволей ребятам пришлось выражать ему свое сочувствие. Старания ребят не пропали даром, бандит успокоился и продолжал свой рассказ. Наконец шеф приказал поднять меня, посадить в автомобиль и отвезти к школе. По дороге мне растолковали, что я должен делать. Было решено похитить Марика Пегуса и выпутать у него, куда делать золото. Ждать пришлось довольно долго. Наконец подъехали на велосипедах двое ребят. С Пегуса я сразу узнал. Кто-то из команды Альберта Фляша спросил его, как пройти на какую-то улицу. А пока мальчуган объяснял дорогу, двое других подкрались, набросили ему на голову одеяло и втащили парня вместе с велосипедом в автомобиль. Машина тронулась. Потом шеф приказал Боцману бросить велосипед где-нибудь на берегу Вислы, чтобы все подумали, что Марик утонул. «Мы всегда так делаем, кузнечик мой». «Так вот почему колесные спицы так погнулись», – буркнул Теодор. «Боцману должно быть надоело нести велосипед, и он решил на нем проехаться». Велосипед Марика не выдержал 200-килограммовой тяжести. Спицы погнулись, руль вышел из строя, и Боцман грохнулся вместе с велосипедом. «Правильно, кузнечик мой. Боцман вернулся вне себя от ярости. Мне пришлось его даже перевязывать. Он разбил колено рельсы. И здорово орал во время перевязки. Впрочем, кузнечик мой, отчасти он так орал по моей вине. Уж очень у меня дрожали руки. Я ведь такой впечатлительный. А тут еще и соседней коморки все время доносились вопли этого сопляка Пегуса. Альберт Фляш лично взялся за его допрос. Негодяй! Воскликнул Полит Квас. Так издеваться над ребенком. Ты нам за все заплатишь, бандит. У ребят невольно сжались кулаки. Но видно, мальчишка был так напуган, что не мог сказать ни слова. Неутомимо продолжал Христозом Хилый. Только орал и плакал. В конце концов Альберт Фляш убедился, что сам ничего сделать не может и прислал за мной. Надо сказать, кузнечик мой, что Альберт Фляш всегда высоко оценил мои педагогические способности. Я взялся за дело как профессионал. Между нами говоря, кузнечик мой, Альберт Фляш просто жалкий дилетант. Дилетант мазила и пьяница. Только благодаря своей физической силе и связям сумел он захватить над нами власть, кузнечик мой. А я, которого мать наградила шестью великими талантами, талантом мимическим, педагогическим, хореографическим, геологическим, астрофизическим и воровским, Я, связанный орел и недооцененный гений, вынужден быть у него на посылках и, как собачонком, мчаться на каждый зов. Итак, я помчался. Мальчишка был еле живой от страха и весь в синяках. Разве это квалифицированная работа? Так нельзя, шеф, сказал я. Это вам вредно. Смотрите, как вы вспотели и запыхались. Здесь нужно действовать профессионально, педагогически, в меру мимически и даже хореографически. Но прежде всего, карманно. Следуя своему принципу, я, естественно, принялся за исследование карманов этого юного гражданина. И среди других менее важных объектов нашел дневник. Совершенно верно, кузнечик мой, дневник, в котором этот гражданин записывал все свои заключения. Развеселившись, Христозом и захохотал. Из этого дневника я все и узнал. Бандит снова захохотал. Можно было обойтись и без допроса. Совсем просто, кузнечик мой. Стоило только заглянуть в карман. Когда мы из этого дневника узнали, что квартира Пегусов подверглась ограблению, сразу стало ясно, что дело не обошлось без грязных рук Вячеслава Неприметного. Немедленно было принято решение похитить Вячеслава Неприметного или, как выразился шеф, осчастливить человечество, раз и навсегда вымести этот мусор на свалку. Все сведения об этом подонке уголовного мира уже давно собраны, нужны были только небольшие уточнения. Шеф денег не жалел, и уже на следующий день мы знали, что Вячеслав Неприметный носит черную бороду и проводит вечер в ресторане «Аризона». Мы двинулись в ресторан, и там установили тщательное наблюдение за человеком с черной бородой, попивавшим в углу около зеркала кофе. «Да, кузнечик мой, пташка была почти в руках». Мы терпеливо ждали, пока он выйдет, чтобы деликатно обезоружить и похитить его. Такие дела кузнечик мой всегда надлежит вести деликатно. Мы ведь не какие-нибудь хулиганы, а честные специалисты своего дела. Нам не к лицу скандалы. Мы терпеливо ждали, пока эта личность с черной бородой выползет из ресторана. Наконец, около 10 часов, он вышел из зала. Во главе с шефом нашей разведки Антосием Турписом мы двинулись за ним. Вячеслав неприметный долго торчал в холле. Видно, хотел спрятаться. И наконец начал орудовать отмычкой у двери, ведущей в гардероб. Тогда Антось дал знак. Мы окружили этого типа и похитили его. Каково же было наше изумление, когда в автомобиле мы вдруг убедились, что похитили не Венчеслава неприметного, а известного сыщика и полита кваса Ярость шефа не подается описанию, а досталось мне. «Ох, и всегда мне за все приходится расплачиваться, потому-то я плохо и выгляжу», жалобно станал бандит. «Скажи по совести, кузнечик мой, разве это справедливо, чтобы я, одаренный шестью талантами, так скверно выглядел?» «Боюсь, что мы от него больше ничего не узнаем о Марике», – заметил Теодор. «Ничего не поделаешь», – Вздохнул сыщик Квас, внимательно наблюдая за хилом. Верококко очень ценное средство. Но все же это всего-навсего аптечный препарат, мой мальчик, а не волшебное зелье. Приняв Верококко, человек становится очень говорливым, начинает откровенничать, стремится к задушевной беседе, но лишь о том, что его волнует. Если этот негодяй ничего не говорит сейчас о Марике, значит судьба мальчика ему безразлична. Это ужасно. Теодор посмотрел на часы. Через пять минут действие Верокока кончится, а мы еще ничего не знаем, необходимо немедленно что-то предпринять. «Во что бы то ни стало, надо добиться, чтобы он снова заговорил о Марике». «Попытаюсь», — сказал сыщик. Квас присел возле бандита на корточке и принялся гладить его лицо, редкие волосы и, наконец, запричитал. «Как тебя обижают, приятель! Ты все так гениально придумал, и только бездарностью твоих коллег можно объяснить, что вместо величайшего прохоста всех времен, самого аморального, испорченного и опустившегося вора, какого знало человечество, вы поймали меня». Ведь это ты открыл тайну ранца и разоблачил Вячеслава неприметного, этого мерзкого тунеядца, затесавшегося в трудолюбивую семью добропорядочных воров. Христозом Хелый, зажмурившись, с умилением слушал эти похвалы и соболезнования. А когда Квас умолк, судорожно схватил его руку и прижал к своему лицу. «Ох, говори, говори еще, кузнечик мой!» Квас беспомощно посмотрел на Теодора. «Ради бога!» — шепнул Теодор. «Скажите ему что-нибудь, мы теряем последнюю надежду!» О, незаслуженно обойденный, бесценный мастер, недооцененный жалкими бездарными ворами. О, гений шести талантов! Сыщик Квас горестно поглаживал бандита по прыщавой физиономии. А Хелый жался к нему, как дитя к матери. Разве не оценили твои заслуги? Ведь это ты решил поместить Марика Пегуса в конце четвертого коридора? Сыщик Квас многозначительно подмигнул. Не отпускать, а держать. Христозом Хелый улыбался, не открывая глаз. А держать. Квас в отчаянии смотрел на Теодора. Он не знал, что говорить дальше, и только повторял. Держать! «Держать. Для того, чтобы... чтобы...» «Чтобы он делал уроки за ваших детей», — закончил Теодор. Полит Квас удивленно посмотрел на него. «Да, это была идея», — оживился Христозом Хилый. «Кто еще мог бы до этого додуматься?» «Скажи, кузнечик мой, разве могла кому-нибудь прийти в голову такая мысль?» «Нет, приятель, для этого надо быть детищем шести талантов». «У нас всегда были хлопоты с нашим потомством. Воспитать детей, дать им образование не так-то просто. Особенно для людей нашей специальности». Наше трудное ремесло требует ежедневной учебы и практических знаний с самых юных лет. Однако мы вынуждены посылать детей в обычные школы, так как иначе на нас обратили бы внимание. А это, как ты сам понимаешь, кузнечик мой, пагубно отражается на духовном росте наших детей. Мы ведь с самого рождения приучаем их вести себя скромно и тихо. А так как наша специальность требует, чтобы к ней готовились чуть ли не с младенчества, у детей наших остается очень мало времени на приготовление школьных заданий. Вот мы и решили использовать для этого Марика Пегуса. Каждый день с 6 утра до 6 вечера, с получасовым перерывом на обед, он готовит за наших детей уроки. Решает задачи по арифметике, пишет сочинения на заданную тему, ведет за наших детей тетради по географии, истории, биологии, физике и химии. Просто душа радуется, когда смотришь, как этот мальчик трудится на благо наших переутомленных малюток. «Ты хочешь сказать?» – воскликнул сыщик Квас, вне себя от возмущения. «Что вы заставляете бедного мальчика по 12 часов в день готовить уроки за ваших балбесов?» «Да!» – радостно воскликнул Христосом Хиллый. «Это моя самая гениальная идея! Исключительно ценная идея, кузнечик мой!» «А какая экономия времени и сил!» «Ты только подумай, кузнечик мой! Всю работу проделывает один единственный мальчик, Марик Пегус, который сидит в клетке в конце пятого коридора!» При этих словах из уст сыщика Кваса, Теодора и остальных ребят вырвался вздох облегчения. Все вскочили на ноги. Квас бросил гладить Христозом и Хилова, Теодор схватил рюкзак, нодис и Пикколо пустились бегом по коридору. «А ключи! Вы забыли ключи!» Крикнул никогда не терявший самообладание Кусибаба и, прихватив ключи, бросился за ними. Остановитесь! Скомандовал Теодор. Вы что, с ума сошли? Хотите попасть прямо в лапы бандитам? Кусибаба, дай ключи! Прежде всего, необходимо запереть этого мерзавца. Брошенный всеми Христозом Хилый ничего не понимал. Он хлопал глазами и жалобно скулил. Что случилось? Почему меня никто не жалеет? Почему меня никто не жалеет? Теодор подал сыщику знак. Они подошли к Христозому Хилому. Теодор нагнулся за веревкой. Бандит понял, что с ним хотят что-то сделать, и попятился. «Почему меня никто не жалеет? Почему меня никто не жалеет? Почему меня никто не жалеет?» Повторял он, и вдруг с жалобным воплем бросился вглубь коридора. «Ловите его!» — крикнул в испуге квас. Но тут Хрисозон Хиллый зашатался, ноги у него подкосились, и он рухнул на колени. С минуты он еще раскачивался, стукая из лбом о землю, как мусульманин на молитве. Потом прокинулся навзничь и замер. Когда к нему подбежали ребята, он уже спал. Мальчики поспешно связали хелом ноги и перенесли в камеру, где раньше томился сыщик. И политквас сам запер дверь на ключ. Глава 13. Сдавайтесь, мы видим вас. Под обстрелом. Таинственный голос в тылу. Марик Пегус. В ловушке. Секрет белой штукатурки. Это просто гениально. С восхищением сказал сыщик. Скажи, мой мальчик, как ты отгадал, что эти мерзавцы заставляли Марика готовить за их лоботрясов уроки? «Я вовсе не отгадал», — улыбнулся Теодор. «Я просто сделал такой вывод. Каким образом?» «Мы нашли тетрадь по польскому языку, и я сразу узнал почерк Марика, а на обложке была обозначена фамилия ученика Ежи Турписа. Я забыл вам сказать, что бандит по фамилии Турпис был избит Боцманом в главном коридоре во время ссоры. А где он сейчас?» «Спит в сокровищнице». «Турпис спит в сокровищнице вместе с небритым караульным. Хилл и заперт. Боцман лежит связанный в нише», — подсчитывал сыщик. На нас могут напасть только три бандита – дежурный и два караульных – Косой и Слепой Тать. Остальные бандиты сейчас наверху. «На нас никто не нападет», – откликнулся Теодор. «Почему?» «Мы пройдем по окружной линии». «По окружной? А что это такое?» «Это внешний коридор. Он соединяет все пять внутренних коридоров, как шинок колеса соединяет его спицы». «Откуда ты знаешь о его существовании?» К вас с удивлением смотрел на Теодора. «Ты там был?» «Нет, мы проходили мимо». «Проходили? Когда?» – спросили ребята. А помните первый перекресток внизу? В том месте внутренний коридор пересекался внешним. Смотрите, вот как это выглядит. Теодор начертил план. Ты в этом уверен? Спросил Квас. Совершенно уверен. Я проделал маленький опыт, и он меня убедил. Какой? Сейчас я его повторю. Теодор достал из рюкзака свечку и зажег ее. Вам ясно, пан полит Улыбнулся он сыщику. Отлично придумано, воскликнул Квас. Он схватил свечку и поднял ее над головой. Пламя замигало и отклонилось в сторону. Сквозняк! «Движение воздуха! Коридор без тупика! Браво, мой мальчик!» И Полит Квас похлопал Теодора по плечу. «Обратите внимание на направление движения воздуха наверху», – добавил Теодор. «Воздух движется от конца коридора к началу, то есть в направлении центростремительном», – сказал сыщик Квас. «Совершенно верно», – кивнул Теодор. «Из этого следует, что воздух в конце коридора теплее. В коридорах нет ни печей, ни обогревателей. Но когда мы прямо от лифта подошли к перекрестку, я заметил в поперечном коридоре трубу парового отопления. Его провели совсем недавно» потому что сорик на трубах был еще очень свежий. А потом мы нашли даже колорифер. Как мы уже установили, из того конца коридора идет теплый воздух. Значит, коридор соединен с ходом, в котором стоят колориферы. Или с пятым коридором, добавил щеквас. Скорее всего, это так, подтвердил Теодор. Ведь пятый коридор находится в той половине подземелья. Наконец, нашу гипотезу подтверждают следы Турпеса. Мы помним, что Турпес, когда его побили, побежал по кружному коридору, а оказался в сокровищнице, в первом коридоре. Это значит, что ходы сообщаются». Достаточно посмотреть на рисунок. Отлично, мой мальчик, ты меня убедил. Этим путем мы доберемся к Марику, обойдя Косово, встретиться с которым я вовсе не мечтаю. Остается еще слепой Тать, ну и тот дежурный. Слепой Тать в это время отсыпается. Он должен приступить к ночной службе в 6 вечера. А дежурный никогда не покидает своего поста, не имеет права. верни мальчик, что во время моего вынужденного отдыха я не тратил времени даром, а старался узнать, как у них поставлено дело. Ну, друзья, хватит рассуждать. Болтливость погубила ни одно благое начинание. Вперед! Минуты две спустя маленький отряд достиг внешнего коридора. Теодор не ошибся. Коридор сообщался с ходом кольцом, облегающим подземелье. Идя вправо по кругу, они добрались до железной калитки, ведущей в четвертый коридор. Калитка была открыта. А затем и до пятого коридора. И здесь железная калитка была открыта. Замирает волнение, двинуются ребята вглубь хода. Если Хилл не соврал, Марик должен был находиться именно здесь. И действительно. Не прошли они и 30 шагов, как увидели яркий свет, падающий в коридор с левой стороны. Забыв о мерах предосторожности, ребята ускорили шаги. Внезапно свет погас. «Ложись!» — крикнул Теодор. В ту же минуту во внешнем коридоре вспыхнул желтый столб света. Лучи прощупывали ход. Ребята пригнули голову. По потолку и стенам, словно щупальца, шарили лучи фонаря. «Все пропало! Нас открыли!» — охнул сыщик. Как бы в подтверждение раздался грозный голос. «Сдавайтесь! Мы вас видим!» Бред, Ничего он не видит!» Встаньте лицом к стене, руки вверх, иначе немедленно открываем огонь. Это косой, мы погибли, шепнул сыщик квас, лежащему рядом Теодору, и приподнялся на руках. Не двигайтесь, прошипел Теодор. Ты зашел с ума, мальчик. Они перестреляют нас как зайцев, застонал сыщик. Неожиданно Стелла донесся чей-то незнакомый, чуть песклявый голосок. Не двигайтесь! Сзади, в двух шагах, от вас, коридор углубляется на полметра, там две ступеньки. Ползите туда, и вы в безопасности! Кто это говорит? Марик Пегус. «Марик Пегус? Это ты, мальчик?» От волнения сыщик не мог больше произнести ни слова. «Марик, здорово!» — закричали ребята. «Ты где, Марик?» — не вставая с места спросил Теодор. «Сзади, в двух метрах от вас. Я заперт в камере». Теодор хотел сейчас же освободить его, но Марик запротестовал. «Подождите, не надо. Он будет стрелять. Отступайте, отступайте!» «Читаю до трех!» — повторил Косой. «И открываю огонь!» «Можешь открывать!» — пробормотал Теодор, и вслед за ребятами, как рак, ползком попятился назад. Оказавшись возле решетки, он сунул ключ в замок. Еще секунда, и Марик оказался на свободе. «Ложись!» – снова скомандовал Теодор. Над головами ребят затречала автоматная очередь. Посыпался град мелких кирпичных осколков, рты и глаза запорошило пылью. «У него автомат!» – пробормотал Теодор. «Что теперь будет? Что будет?» – нервничал Квас. «Косой поднимет тревогу, они зажмут нас в клещи!» Теодор посмотрел на часы. «Теперь пять. он сообщит милиции только в семь». Нам придется обороняться по крайней мере два часа. Снова последовала очередь из автомата. «Может притвориться, что мы убиты?» — шептал Ипполит Квас. «Будем кричать, стонать, а потом замолкнем. Косой подумает, что мы мертвы, подойдет ближе, и тогда мы легко с ним справимся». «Думаю, что он не так-то прост, чтобы попасться на эту удочку», — ответил Теодор. «Он отлично знает, что не может в нас попасть, и стреляет только для устрашения. Ждет, пока не подоспеют остальные бандиты». «Сдаетесь?» — послышался голос Косова. «Это ты сдавайся!» — крикнул Теодор. Наверху наши люди. Если мы не выйдем отсюда, они вызовут милицию. Ваш тайник открыт. Косой с минуту молчал. Видно, слова Теодора ошеломили его. Потом крикнул. Врешь! Никто наверху не знает, что вы здесь. Сдавайтесь, а то мы вас всех перебьем. Ни одна собака не узнает, что с вами случилось. Можешь позвонить своему шефу, крикнул в ответ Теодор. Пусть попробует спуститься в подземелье. Вход в часовню святого Яныка охраняют мои люди. Хорошо, что вы мне это сказали, с издевкой крикнул Косой. Шеф передавит их, как клопов. «Не передавит. У нас эстафета через каждые 10 метров от главной комендатуры милиции. Капитан Яшчелт живо с вами расправится!» «Плевать я хотел на капитана Яшчелта!» – буркнул растерявшийся бандит. «Прежде чем подоспеет милиция, от вас не останется и мокрого места». «Не мудри соглазик, ничего ты не придумаешь!» – засмеялся Теодор. «Лучше позвони шефу, расскажи ему, как дела, а то тебе здорово летит! Наступила минута молчания. Должно быть, бандит раздумывал, как быть. Наконец, сыщик и ребята услышали скрип плохо смазанных железных дверей. Ляст металла и удаляющиеся шаги. Теодор с фонариком в руке поднялся к верхней ступеньке лестницы и осветил ее. В конце коридора никого не было, но зато тяжелая железная калитка была заперта. «Ушел!» – проворчал Теодор. «И запер дверь!» Этого следовало ожидать. «Что нам делать?» «Надо воспользоваться минутной передышкой и попытаться выбраться через другой конец коридора». «Бегом!» – скомандовал квас. «Только быстрота и натиск могут нас спасти!» Спотыкаясь в темноте и толкая друг друга, ребята со всех ног бросились вперед. Зажигать фонари Теодор запретил. Но вскоре они наткнулись на преграду. Железные прутья! крикнул сыщик. Тише, ради бога, тише. Нас всех перестреляют. Ребята, как по команде, припали к земле. Однако вокруг царила тишина. Теодор на мгновение посветил фонариком. Ни души. Путь преграждала железная решетка. Нас заперли! Простонал Квас. С двух сторон. Мы в западне. Теодор лихорадочно перебирал связку ключей. Примеряя их к замку железной клетки. Ни один не подходил. Я так и думал сказал отчаявшийся сыщик. «Ключи от клеток только у охранников и дежурного. У Ботсмана их не могло быть». «Тут не о чем раздумывать», — холодно сказал Теодор. «Отступаем на новую позицию. К камере Марика. Там безопаснее всего. Это самое умное, что мы сейчас можем предпринять». «Сюда того и гляди, явится косой или дежурный». Отряд отступил к камере Марика. Охваченные страхом и отчаянием ребята молчали. Они оказались в окружении. В 50-метровом коридоре, в нескольких метрах под землей. В любую минуту враг может открыть огонь с фронта и тыла. Тогда останется только одно – отступить в камеру, где был заточен Марик, и обороняться. Но у них на всех один единственный пистолет. А вдруг бандиты пустят в ход гранаты? к Квас закрыл лицо руками. «За свою жизнь я провел немало операций, но еще никогда не попадал в такую переделку. И все из-за того, что одному сопляку вдруг захотелось удрать с урока». «Мне очень жаль», – покраснев от стыда, прошептал Марик. «Я… я не хотел, не знал. Это все потому, что мне всегда ужасно не везет. Ведь столько ребят прогуливают, и ничего страшного с ними не происходит». «А вот меня сразу же похитили». «Не сетуй, мой мальчик, на невезение», – печально ответил Пан Квас. «По крайней мере, ты научился готовить уроки, и теперь, наверное, будешь получать пятерки по всем предметам. А я теряю здесь свое доброе имя, непобедимого сыщика. Зато вы раскрыли самую большую и самую опасную воровскую шайку Варшавы». Сыщик, тяжело вздохнув, покачал головой. «Увы, мой мальчик, на этот раз большая часть заслуги принадлежит нашему другу Теодору и его ребятам. Но посмотри на него, и у него, бедняги, грустное лицо». Что с того, мой милый прогульщик, что мы раскрыли самую опасную воровскую шайку в нашей дорогой столице? Ведь если нас убьют, никто об этом не узнает. И Полит Квас так растрогался, что из его свирепых, неустрашимых глаз впервые с незапамятных времен полились слезы. При виде плачущего сыщика ребята тоже захлюпали носом. Если бы не Теодор, еще минута, и в подземельях разразился бы дружный хоровой плач. А ну-ка посветите сюда, сказал он. Всклипывая, нудис и пикало, достались из кармана фонарики и осветили Теодора. С ума сошли! разозлился Теодор. Осветите стену! Встав на колени, он стал осматривать стены камеры. «Вы видите это место, пан Полит? Спросил он, указывая на кусок оштукатуренной стены. И Квас перестал рыдать, вытер глаза большим клетчатым платком, заодно прочистил нос, вынул из кармана брюк фонарик и направил сноп света на стену. «Действительно, мой мальчик? Действительно, ты прав. Это заслуживает внимания». Малик, Пегус и остальные ребята с удивлением смотрели на Тадора и сыщика. «Что интересного те могли увидеть на стене? Стена как стена. Голая, грубо оштукатуренная, белая». Между тем пан и Палет вынул из кармана нож, который отобрал у Христозома Хилова, и начал поспешно соскребать штукатурку. «Превосходный мой мальчик, превосходно! сопел он, вытирая лоб. Да, ты прав, это шанс, это шанс. Браво. У меня слабое зрение, и я никогда бы не заметил, что штукатурка на стене не одинаковой белизны. Да, не подлежит сомнению, что здесь более поздняя кладка. Нужно проверить, что за ней. Мы ведь ничем не рискуем, мой мальчик. Молоток! крикнул Теодор. Всегда владеющий собой Кусибаба молниеносно схватил рюкзак. У меня есть также долоток, командир, доложил он, вручая Тадору молоток. Хорошо. Тадора чертил долотом внизу на стене прямоугольник, после чего, орудуя долотом и молотком, молниеносно сбил со стены штукатурку. Пан и к тому времени уже успел соскоблить штукатурку с другой части стены. Из-под белого слоя появился кусок кирпичной кладки. Пан Квас снова зажег свой фонарик, надел очки, снова снял их и, уткнувшись носом в стену, принялся рассматривать кирпичи. Потом он повернулся к онемевшим ребятам и потер руки. Пожалуй, мы спасены! «Что ты об этом думаешь?» – обратился он к Теодору. «Да, похоже на это». Теодор смотрел на стену, где на темном фоне явственно выделялся прямоугольник из более светлого кирпича. Теперь все догадались. Глаза ребят блестели от радости. «Замурованный ход!» – воскликнули они почти в один голос. Теодор ударил по кирпичам молотком, но стена держалась прочно. Тогда он взял долото и, приставив его к месту, где кирпичи были скреплены раствором, начал изо всех сил бить молотком. Посыпались осколки, стена треснула, с грохотом упало несколько кирпичей, и перед глазами собравшихся возник темный проем. Ребята издали радостный вопль, но лицо Теодора оставалось озабоченным. Здесь нечем дышать, боюсь, что это тупик. Дружище, так или иначе, другого шанса на спасение у нас нет. Стало быть, мы должны воспользоваться тем, какой дает нам судьба. За мной, ребята. Полит Квас, освещая дорогу своим фонариком, первым нырнул в черный провал. Глава 14. Страшное событие, нарушившее мирный сон доктора Ильдефонса Штулбы в медной ванне номер 49. Безумие в бане. Негры под душем. Просьба Теодора. В городской бане, в доме номер 17 по Беднарской улице, как всегда по субботам, была ужасная сутлока. Толпы стремящихся к чистоте граждан теснились в узких коридорах, подстерегая свободную кабину или хотя бы место под душем. Ванны брали штурмом. То и дело кто-нибудь стучал в тонкую фанерную перегородку и напоминал купающимся, что нужно поторапливаться. Какой-то нетерпеливый шутник даже схватил резиновый шланг и направил струю холодной воды в парную. Отчаянно вопя любители порной разбежались по всей бане. Среди всеобщего веселья банщики, размахивая полотенцами, обезоружили шутника. Но все вопли, смех, плеск, стук и толкотня не могли нарушить спокойного сна доктора Штулбы, мирно дремавшего в ванне номер 49. Доктор Ильдефон Штулба принадлежал к числу постоянных и наиболее уважаемых посетителей бани. Именно поэтому ему была предоставлена возможность спокойно спать в медной ванне номер 49, которая вот уже в течение 7 лет по субботам находилась в полном распоряжении, доктора Ильдефонса Штулбы. Для того, чтобы переход к сну совершался в наиболее благоприятных условиях, банчик погружал в ванну электрическую грелку, что позволяло сохранять постоянную температуру воды в течение всего периода дремота доктора, то есть в течение трех часов. Надо отметить, что ванна доктора Штулбы сильно отличалась от нормальных ванн, предназначенных для обычных посетителей бани. Ванна 49 была ванной служебной, в ней купались старшие банщики, да и то не все, а только те, которые пользовались особым доверием заведующего. Это была очень большая, глубокая и удобная медная ванна. В эту субботу, как и во все предыдущие в течение семи лет субботы, доктор Ильдофон Штолба, погрузившись в ванну, блаженно вытянулся и заснул. Но тут вдруг произошло нечто из ряда вон выходящее. Под ванной раздался странный стук. Доктор Ильдофон Штулба встрепенулся, протер глаза и оглянулся, желая узнать, кто отважился нарушить его мирный сон. Никого, тишина. Он решил, что все это ему пригрезилось и, тяжело вздохнув, погрузился в воду. Но стук раздался снова. Совершенно отчетливый металлический стук и такой сильный, что вода в ванне пошла волнами. Доктор Ильдефонс Штолба выскочил из воды и склонился над ванной, пытаясь постичь причины этого необычного явления. Вдруг пять последних волос на его лысине от ужаса встали дыбом. Ванна раза два плавно покачнулась, а потом задрожала мелкой дрожью. Мозаика паркетов сдулась и осела. Из провала высунулась страшная черная рука. Из горла доктора Ильдефонса Штолбы исторгся такой пронзительный вопль, что сердца всех посетителей бани замерли от ужаса. Забыв обо всем на свете, он голышом выскочил из кабины и, все так же пронзительно вопя, ринулся в толпу ожидающих. Банщики и посетители сначала столбенели, а потом бросились к нему, чтобы узнать причину его ужаса. Однако доктор Ильдефон Штулба ничего не мог объяснить. «Стучит в ванну! Стучит в ванну! Черная рука! Черная рука!» невнятно бормотал он. Все испуганно расступились, кто-то кинулся звонить в скорую помощь, в милицию. Не успели они опомниться – как такие же полные ужаса вопли донеслись из душевой. Дверь распахнулась, и из душевой вырвалась толпа обезумевших от ужаса граждан. «Что случилось? Ради бога, что случилось?» Стараясь перекричать шум, орал директор бани. «Паркет провалился! Люди попадали в подвал! Под баней взорвалась мина! Нет, это негры! Негры выскочили из подземелья!» Директор кивнул стоящим с полотенцами в руках банщикам и, вместе с ними, кинулся в душевую. Но заглянув в дверь, он тотчас захлопнул ее. «Милицию! Пожарную команду!» Еле пролепетал директор и хлопнулся в обморок. У него было слабое сердце. Через несколько минут к бане подкатили две милицейские машины и две кареты скорой помощи. Из карет выскочили санитары с носилками и смирительными рубашками. В бане и глазам представилась невероятная картина. Одетые, полуодетые и совершенно голые мужчины в ужасе метались по предбаннику. «Почему этих людей заперли?» – спросил офицер милиции швейцара. «Согласно инструкции, гра, -гра гражданин, по-поручик». -по «Какой инструкции?» Согласно инструкции, при-при-приказано запирать в случае убийства или-или-или взлома. Какого убийства? Кто убит? Убит директор Плюй К. Гра-Гра-Гражданин К. Ка, ка, капитан. Убедившись, что с перепуганным заикой не договоришься, капитан обратился к банчику Цосю, жевавшему от волнения полотенце. Что здесь происходит? Точно сказать не могу, гражданин Капитан. Знаю только, что убит заведующий баней. Провалился паркет и брошено несколько бомб в душевой зал и в ванну номер 49, где спал доктор Ильдефон стулба «Больше я ничего не знаю». Тут как раз принесли на носилках директора плюйку. Он лежал с открытыми глазами и тяжело дышал. Увидев опоясанного фартуком доктора штолбу, директор приподнялся на локтях и крикнул «Банщики, за мной! В атаку! Ура!» И снова, как подкошенный, упал на подушку. «Отважный человек!» – заметил капитан. колты или огнестрельные раны?» «Раны?» – удивился санитар. «Какие раны?» «То есть как? Ведь на него напали убийцы!» «Ничего подобного! Это просто с перепугу!» Заглянул в душевой зал и так перепугался, что сразу хлопнулся в обморок. Капитан вытрешил глаза и опрометью бросился в душевой зал. Резко распахнув дверь, он замер. Под душем зияла глубокая черная яма, а вокруг нее энергично мылись четверо негритят. Несколько поодаль возле стены из ванны торчала голова, смешная лысая голова старого негра в очках. «Капитан, есть челд!» – воскликнул самый высокий негретенок, весело поблескивая белками глаз. Капитан нахмурился. «Теодор, ребята, что вы здесь делаете? Моемся!» Мы выбрались из подземелья через старинный дымоход и слегка запачкались. «Теодор!» – воскликнул ящчелд. «Это уж слишком. Где вы все пропадали? Мы искали Марика Пегуса». «Вы Марика Пегуса?» «Это было довольно хлопотно. Но все же мы его отыскали. Вот он, моется под третьим душем. Я велел ему как следует вымыться. А то в таком виде его даже родная мама не узнает». «Нет, это немыслимо», – удивился капитан. «Ты не мог найти Марика Пегуса. Это не Марик Пегус». Негр в Ване повернулся и в подтверждении кивнул. «Это Марик Пегус». «А кто сидит в ванне?» «Сыщик Квас», — ответил Теодор. полит Квас?» — воскликнул капитан. «Пан полит это вы?» «Собственной персоной?» «Теперь понимаю. Значит, это все ваши проделки. Куда вы таскали этих несовершеннолетних?» «Этот вопрос следовало бы задать в обратном порядке», — кисло улыбнулся сыщик Квас. «Не мешало бы спросить, куда они меня таскали. Как это понять?» «Эти молодые люди вырвали меня из рук шайки Альберта Фляша». «Это еще что за история?» Мы открыли главное убежище Альберта Фляша. Вытираясь, спокойно ответил Теодор. Поторопитесь, и вся шайка будет у вас в руках. Если это окажется правдой, ты получишь медаль. Большое спасибо, но лучше напишите нам всем оправдательные записки в школу, а то мы сегодня, пожалуй, не успеем приготовить на завтра уроков. Конец.